Мирошников колол, дрова умело, играли под потной кожей мышцы, метался на груди крест на серебряной цепочке, взлетал топор. «Колите, Шура, колите!» – пробормотал Дмитрий, возвращая бинокль Сане Горюнову. В данный момент все участники экспедиции находились в салоне Фердинанда, припаркованного примерно в полутора-ста метрах от дома номер 9, возле уродливого, неясного предназначения строения без окон. Извини, Котька, я малость задумался. Так чего ты говоришь за описание? Я говорю, что описание Купцова не оставляет сомнений в том, что лысый мужик, регистрировавший симки, это Бадуля. Я почему-то так и подумал. Значит, еще одно очко в нашу пользу. Причем подтверждающее правило. Какое правило? Убивают, как правило, чужие, но заказывают свои. Здоровый черт. Хмуро прокомментировал, перехвативший наблюдение Саня. Этого десантника и пустого брать хлопотно. А уж с топором в руках совсем может выйти накладно. А когда мы, ну, брать будем? Спросил Витя. Когда стемнеет? Зеленков покачал головой. Это вряд ли. До вечера он запросто может в кучу разных мест подорваться. Брать Мирошникова надо в самое ближайшее время, согласился с приятелем Петрухин. Пока он один и пока на горизонте посторонних глаз не наблюдается. Потому, други мои, объявляю по экипажу боевую готовность. Как только он очередной перекур устроит, так и начнем. А пока пущай себя рубит, усмехнулся Зеленков. уму дохается нам же проще. Дрова из него лепить. К двум часам дня температура достигла 25 градусов в тени. И Мирошников решил, шабаш, хватит. Потом доколю эту березу. Че надрываться-то? Он вогнал топор в плаху, сел в тени сарая и закурил парламент. Саша не знал, что этот парламент поддельный. Он банально ловил кайф от того, что все в его жизни вдруг самым волшебным образом переменилось, и он стал богат, что отныне он может курить не альянса парламент, что он, наконец, может купить себе новую тачку, и это только начало». Саша Мирошников закурил, откинулся назад и прислонился голой спиной к шершавой стенке сарая. По улице шли два нетрезвых мужика. Говорили громко, размахивали руками, плевались. Один из них, рыжеватый и усатый, похожий на голодного кота, который ищет, чтобы такое украсть, уткнулся мутным взглядом в Мирошникова. «Слышь, братан!» – попросил он, останавливаясь у штакетника. «Слышь, братан, дай прикурить!» Вставать, чтобы дать прикурить какому-то алкашу, не хотелось, но солидарность курильщиков все-таки взяла верх. Мирошников лениво встал и не спеша подошел к заборчику, облокотившись на которой стояли Зеленков и боксер Витя. По знойной на улице железнодорожной медленно ехал микроавтобус volkswagen Саша протянул руку, поднося огонек буквально вчера купленной крутой зиппок сигарете Зеленкова. «Спасибо, Саня». Прозвучало в ответ, и в следующую секунду Костя обхватил его запястье. Мирошников увидел глаза мужика и... Он понял. Внезапно он все понял. Саша попытался рвануться назад, тем самым окончательно выдав себя, но сильные пальцы Зеленкова не отпустили запястье. Тем временем боксер Витя выбросил вперед кулак левой руки, обернутый в несколько слоев ткани. Мирошников рухнул на траву. Похоже, он оказался в глубоком накавате. За сим Зеленков посмотрел на молодого подчиненного с уважением. От не очень-то грозного на вид Соболева он определенно не ожидал нокаутировающего удара. Да еще с левой, да еще из неудобного положения. К дому номер 9 по железнодорожной подкатил и остановился микроавтобус. Мирошникова бросили в салон, как мешок с картошкой. Петрухин привычно и ловко защелкнул наручники. Спустя всего несколько секунд Фердинанд... Плавно отъехал и взял курс в сторону леса. Все, Саша Мирошников исчез. От него осталась лишь оброненная в траву крутая зиппа. Витя Соболев скручивал с левой руки полоску ткани и тревожно косился на нокаутированного Мирошникова. Витя был заметно взвинчен, и Петрухин догадался, что Соболеву, по-видимому, не часто приходилось использовать свое искусство вне ринга. Впрочем, сейчас Дмитрию было не до психологических нюансов, так как то, что произошло минутами ранее, содержало состав преступления по статье 127, часть 2, пункт А, и тянуло при самом оптимистичном раскладе и самом сердобольном суде на три года лишения свободы. Статья 127, часть 2, пункт А, УК РФ. Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору. Сноска. Петрухин гнал Фердинанда по плохой грунтовке и прикидывал, не прокололись ли они в чём. Ответа на этот вопрос у него не было, да и быть не могло. Соотношение успеха к провалу сейчас составляло классические 50 на 50. К слову, классическое соотношение для нелегальной деятельности. «Я и Витя», – окликнул Петрухин боксёра, – «а ты случаем не убил его?» Соболев ответить не успел, поскольку как раз в этот момент Мирошников слабо застонал и открыл глаза. И тогда Дмитрий резко свернул на вспомогательную, уходящую в лес дорогу. Петрозаводск, 24 августа, среда. Похоже, с этим ассимилированным горцем можно иметь дело. Как мыслишь, Николаевич? Поинтересовался у купцова брюнет сразу после того, как господин Далиханов распрощался с питерскими гостями и, горделиво, лишний раз демонстрируя, кто в городке хозяин, удалился. «Похоже на то», – кисло согласился Леонид. «Хотя в тот момент, когда ты заговорил о возможном софинансировании, глазки у него забегали чересчур нездорово. Ну, от таких циферей у меня бы забегали. Зато принципиальное решение приняли. И это главное. Потому что чем сложнее принимаемое решение, тем более люди склонны оставлять все как есть». «Да ты прямо философ!» «А вот ты зануда!» – вынес авторитетное суждение, Брюнет. «Что с тобой, Николаич? Никак не можешь акклиматизироваться?» «Странно. Ты же еще молодой, здоровый, в отличие от меня, почти достигшего того возраста, когда физические недомогания и усталость докучают сильнее, чем что-либо еще». «Да нет, я нормальный, просто задумался. О чем, если, конечно, не секрет?» Шанель с панели. О том, как странно все совпало с командировкой этой. Знаешь, как некогда говорил мне Витька антибиотик, царствие ему небесное. Вот, тезка, доживешь до моих лет и поймешь, что совпадение и случайностей в жизни может быть даже больше, чем закономерности Не бери в голову, николаевич Все это муть. Сейчас мы с тобой еще в парочку мест проскочим, бонзом местным как бы почтение как бы засвидетельствуем, И уже тогда оттянемся по полной. Виктор, у меня к тебе просьба. Я буквально весь превратился в слух. Подкинь меня на вокзал. Вот прямо сейчас. В каком смысле? Брюнет недоуменно уставился на Купцова, и тот сбивчиво пояснил. Я тут в интернете глянул, через час будет проходящий из Мурманска. Если успею, к одиннадцати вечера буду в Питере. Не понял. У нас ведь с тобой помимо нынешних, да еще и на завтра минимум три терки намечены. Да я тебе на этих встречах на хрен не сдался. Все едино, темой не владею, в калькуляции не разбираюсь. Даже на блатную педаль, в отличие от Димки, толком нажать не умею. Сижу балластом и номер отбываю. А вот это-то напрасно, николаевич запротестовал брюнет. Ты же знаешь, меня всегда дико интересует твое мнение. Виктор, ради бога перебил Леонид. «Может быть, я идиот, но я не дебил. Я всё знаю». «Чего знаешь?» «Про вашу с Петрухиным...» хм, «Разводку». «Знаю, что ребёнок у Осеева здоров, что никаких дифирамбов в мою честь она не пела и никаких рекомендаций относительно моей скромной персоны не давала. Димка попросил тебя отцепить меня от поездки в Тверь, и ты пошёл ему навстречу, сочинив эту петрозаводскую историю». «Так». Виктор Альбертович нахмурился, закусил губу и отозвался слегка смущенно. э оно, конечно. Нет, но ну не совсем, конечно. Брось, по глазам вижу, что именно так оно всё и было. В общем, поеду-ка я домой. Уверяю, так оно правильнее будет. Для всех. Блин, ну ты даёшь. А как же? Номер тебе шикарный сняли, уважуха полная, все дела». «Я компенсирую все затраты». «Да пошел ты со своей компенсацией!» – огрызнулся Брюнет. «Просто не по-людски все это. Да что там, реально, через жопу все. Опять же, вечером долиханов обещал нам с тобой девочек местных подогнать. Спасибо ему за заботу, конечно, но я предпочитаю самостоятельно находить для себя девочек». «Вот ты, блин, моралист. Я же не предлагаю во все тяжкие пускаться» а так исключительно мужского здоровья ради. А если ты опасаешься, что это до Яны как-то дойдет, не боись, никто ничего не узнает. Думаешь, моя нынешняя благоверная, хрен ей между, неревнивая. Реагируя на последний аргумент, Купцов, аки тот месяц из народной песни, окрасился багрянцем и бросил с вызовом. А вот Яну Викторовну ты сейчас напрасно приплел. Я не знаю, что там тебе наговорил Петрухин, Но это абсолютно не твое дело. Глаза Голубкова недобро блеснули, а уже через мгновение словно застыли, излучая ледяной холод. Но тут еще с какого боку посмотреть? С металлом в голосе принял он вызов. Да все едино, с какого не смотри. А тебе не кажется, что ты сейчас малость того? Зарываешься? Нет, не кажется. Вот такой, значит, замес. Очень недобро ощетинился брюнет. Походу ты, Леонид Николаевич, меня на «ре» прокачать решил. Так вот, не советую. Купцов ощутил неприятный холодок. Таким своего босса он еще не знал. Леонид поймал себя на мысли, что сейчас видит перед собой неуспешного, всеми уважаемого предпринимателя Виктора Альбертовича Голубкова, а того самого, из ранних времен, криминального авторитета Витю Брюнета. Впрочем, через пару секунд Голубков и сам почувствовал – что перегибает с эмоциями, и заговорил уже мягче. Ладно, шабаш. Ещё не хватало про между собой кусалово устраивать. Только запомни одно, Леонид Николаевич. Я, в отличие от тебя, знаю Яну Гадков этак 10 Мы с её мужем покойным корешами были. Так что как ни крути. Но за неё и за сына ихнего я в какой-никакой, но в ответке. Вкурил? Не вполне. Объясни. Объясню. Потом. Когда? Когда ты малость охолонишься, прекратишь бабские обидульки кидать и голову обратно включишь, снова не сдержавшийся оскалился брюнет. Неизвестно, чем сейчас мог завершиться сей диалог. Как бы у столика не материализовался телохранитель Влад, деликатно встрянувший со словами: "Виктор Альбертович, звонили из приёмной Нелидова. Сказали, что губернатор готов вас принять прямо сейчас". Брюнет рассеянно кивнул, уперся взглядом в Купцова и после долгой гнетущей паузы махнул рукой и озвучил приговор. а Хрен с тобой! В самом деле, лучше уж вольную дать, чем эти почти двое суток на твою постную рожу любоваться!» Голубков с шумом поднялся и скомандовал. «Поехали!» «К Нелидову?» – уточнил Влад. «К нему! Только через вокзал. Сначала...» Виктор Альбертович снова недовольно зыркнул на Купцова. Сначала по пути балласт скинем. Это как? Не догнал телохранитель. А вот так. Разве сам не видишь? Наш мальчик, хрен ему между, домой запросился. Скучно ему тут с нами. Окрестности Твери, 24 августа, среда. Бывший десантник Александр Мирошников не был трусом. В ноябре... 1999 года в ходе второй чеченской кампании под Гудермесом он попал в руки чехов, по крайней мере они так считали, потому что их было трое и у них было оружие. А Мирошников был один и из всего оружия у него оставался только нож. И тем не менее он отбился, он вырвался, убив одного и ранив двух других. Нет, никто не мог назвать Сашу трусом. «А ты кто?» Хрипло спросил Мирошников в ответ на Петрухинское участливое. «Ну что, Александр палыч будем говорить?» «А ты кто такой? Ты чё беспредел творишь?» Старший экспедиционного нано-корпуса ухмыльнулся и сказал. «Отвечаю по порядку. Меня зовут Дмитрий. По поручению фирмы «Феникс» разбираюсь в истории с убийством Образцова». «Что касается беспредела?» «Я беспредел не творю». Но может статься, что и без него не обойдется. Давай, Саша, я тебе объясню твои перспективы. Я про тебя очень многое знаю. Особенно про твою последнюю поездку в Питер». «Какую такую поездку в Питер?» Спросил сквозь зубы Мирошников. Он уже понял, что влип крепко. Крепче некуда. Он понял, что попал не к ментам. И от этого понимания сделалось еще хуже. Но все-таки он пока не хотел сдаваться. Последнюю, Александр Павлович, ту, в которую вы с Андрюхой Петровым завалили людоеда. Я ведь знаю почти все. Везет тебе, а вот я нифига не знаю. А как сам думаешь, откуда? Проигнорировал вброшенный в его сторону сарказм Петрухин. Молчишь. А ведь на самом-то деле все просто. Саша, это Бадуля вас сдал? С потрохами. Как начали ему пальцы ломать, так он и раскололся. И все рассказал на видеокамеру. Приедем в Питер, дам тебя поглядеть. Я в кино не хожу, денег нет. Смешно. Вот только ты это брось, Саша. Брось партизанов играть. Петрухин закурил сам и дал сигарету пленнику. Сейчас Дмитрий блефовал и отлично знал цену своему блефу. В обычных условиях, мирошников, скорее всего на этот номер не попался бы. Но в эти минуты Тверской пацан находился в условиях экстремальных, а значит, на какие-то несоответствия в словах он просто-напросто не обратит внимания. Петрухин выпустил дым под раскаленный потолок салона и продолжил. «Так вот, Бадуля, дружок твой, нам все рассказал». «Какой еще Бадуля? Что рассказал?» «Рассказал, что подписал на мокруху тебя и Петрова, что он дал вам адрес на Казанской». И снабдил для связи телефонами. Симки, в которых, кстати, зарегистрировали на паспорт Нечаева Игоря Павловича, украдены здесь, в Твери. Не ты украл? Нет. Не знаю я никакого Нечаева, понял? Но да, это и не важно. Может, паспорт у Нечаева взял Петров? А может, и сам Бадуля? Важно то, что я точно знаю, как дело было. Знаю, что регистрировал телефон лично Бадуля. «Знаю даже, что после дела вы сразу отзвонились в Манхэттен. Мол, дело сделано, Билли, пора заказывать билеты домой». Мирошников молчал. Слова доходили до него как сквозь вату, и он улавливал лишь общий смысл сказанного. Но и этот смысл был страшен. «Поймали. Поймали на такой крюк, с которого не сорвешься». Саша был безоружен, в наручниках, один против четверых крепких мужиков. Кружилась от удара голова. Зажав в огромном кулаке сигарету, Мирошников затянулся. Он курил затяг, взвешивая шансы, и понимал, что они равны нулю. Эх, кабы не наручники! Если бы не наручники, он, может, и попытался бы. В тесном объеме микроавтобуса шансы, маленькие совсем маленькие, все равно оставались. Саша бы попытался. В конце концов, терять-то все равно нечего. «Что молчишь, Александр Павлович?» «А что ты хочешь от меня услышать?» Ответил Мирошников через силу. «Хочу услышать, как дело было». «А нафига?» «Дурак, чтобы жизнь тебе сохранить». «А вы что, жизнь мне сохраните?» «Не свисти, начальник». расскажи все на видео сохраним», серьезно сказал Петрухин. «Ты нам не нужен. Нам даже Бадуля ваш не особо нужен». «Потому, если дашь показания, можешь катиться на все четыре стороны». «Осознал?» «А почему я должен вам верить?» спросил пленник настороженно. Но в этой настороженности уже слышалась надежда. Надежда или тень ее, слабенькая, дрожащая тень, на которую дунь, и она исчезнет. Но все же она была, она ощущалась в настороженном голосе убийцы Мирошникова. «Убийцы ведь тоже хотят жить?» «А ты можешь и не верить?» Вот только выбора у тебя все едино нет. Или ты с нами сотрудничаешь и остаешься на свободе. Или обратно сотрудничаешь, но через сломанные пальцы, сломанные руки, раздробленные колени, а потом садишься в тюрьму, если, конечно, выживешь. Но даже если и выживешь, ты навсегда останешься инвалидом. Вот такой, извините за примату, расклад. Озвучивая невеселые мирошниковские перспективы, Петрухин обратил внимание, как напрягся боксер Витя, а мрачный Горюнов показательно отвернулся и стал индеферентно смотреть в окно. Черт, надо было, запоздало подумал Дмитрий, предупредить парней, чтобы те не принимали угрозы за чистую монету. Он корил себя, что своевременно забыл сделать это и теперь очутился в весьма двусмысленном положении. Однако проводить дополнительный инструктаж было поздно. «Точно отпустишь?» – спросил Мирошников, глядя из-под лобья. Он докурил сигарету, и та сейчас жгла ему пальцы. Впрочем, убийца это, казалось, не замечал. «Отпущу», – просто сказал Петрухин. «Спрашивай», – столь же просто кивнул Мирошников. Конечно, он не верил Петрухину, но выбора действительно не было.